78 Массада по сей день один из самых значительных еврейских символов. Там принимают присягу израильские солдаты. Массада не падет вновь после Иерусалима от одной из самых посещаемых еврейскими туристами мест Израиля. Странно, что причина такой известности лишь в том, что 960 евреев совершили здесь коллективное самоубийство в первом веке нашей эры, ставшая сегодня символом выживания евреев, несмотря ни на что. Еще страннее, что эпизод с Моссадой не упоминается в Талмуде, почему мудрецы решили игнорировать храбрость и трагическую судьбу последних борцов восстания против Рима. С разрушением в 1970 году в Иерусалиме, второго храма и Иерусалима, великое восстание окончилось для всех кроме уцелевших зелотов, которые бежали из Иерусалима в крепость Массада, недалеко от Мертвого моря. Здесь они продержались еще три года. Те, кто взбирался по змеиной тропе в Массаду, может понять, почему римские войска ограничились осадой. Массада стоит на вершине огромной скалы. Все, кто предпринимают атаки на крепость, становятся удобной мишенью. Евреи, занявшие крепость, не могли чувствовать себя в безопасности. Каждое утро... Просыпаясь, они видели 10 легион римлян, занятый сооружением осадных орудий. Если 960 защитников крепости Массада надеялись, что римляне рано или поздно посчитают этот последний еврейский оплот незначительным и не стоящим штурма, то они жестоко ошиблись. Римляне хорошо понимали, что зелоты Массады – это инициаторы восстания. Зелоты находились в состоянии войны с Римом начиная с 66 года. Продолжительность и активность их борьбы, видимо, и объясняет решимость Рима уничтожить Массаду и горстку воинственных евреев. Когда стало ясно, что осадные орудия 10-го легиона быстро пробьют стены Массады, лидер зелотов Элейзер Бен-Яир решил, что все защитники крепости должны покончить с собой. Так как еврейский закон строго запрещает самоубийство, нам это решение может показаться сегодня более страшным, чем представлялось самим Зелотом, ведь у них не было лучшей альтернативы. Если бы римляне схватили их, то мужчин бы продали бы в рабство, женщин превратили бы в рабынь и наложниц По иронии судьбы, вся скудная информация о последних часах Массады исходит от человека, которого те евреи считали предателем, Иосифа Флавия. В свою историю восстания против Рима он включил обширный и, в общем-то, благожелательный текст о падении Массады. Согласно Иосифу, Двум женщинам и пятерым детям удалось скрыться во время массового самоубийства. И именно от одной из них он услышал о последних словах Элизе Элиайзера Бен Яира. Иосиф, возможно, добавил сюда, конечно, несколько собственных риторических украшений. Но речь Элиайзера, несомненно, и сама была образцом ораторского искусства. «Поскольку мы уже давно решили никогда не быть слугами римлян и никого иного, кроме Бога самого», кто единственно справедлив Господа Рода Человеческого, то настало время, обязывающее нас исполнить это решение. Мы первыми восстали и последними закончим войну с ними. И я не могу оценить иначе, чем милость, которую оказывает нам Господь, что мы еще можем умереть храбро и свободными. Даже в последний момент Элизар не смог смириться с мыслью, что провал восстания – результат огромного, численного превосходства римской армии. Вместо этого он доказывает, что, вероятно, Бог отвернулся от еврейского народа. Наконец, неизбежное заключение. «Пусть наши жены умрут прежде, чем подвергнутся насилию, и наши дети прежде, чем испытают рабство. После того, как мы их убьем, давайте совершим эту славную милость в отношении друг друга». Элеизер велел, Чтобы было уничтожено все, кроме пищи, так как пища будет доказательством того, что мы умерли не от лишений, а по своему добровольному решению предпочли смерть рабству. После этой речи мужчины убили своих жен и детей, а затем и друг друга. Я подозреваю, что Талмуд опустил историю Массады по двум причинам. Во-первых, мудрецы все еще сохранили сильную неприязнь к зелотам-экстремистам, погибшим в Массаде. Мы знаем, что рабе Йоханнан бен Закай был вынужден тайно бежать из Иерусалима, чтобы его не убили те же люди, которые погибли здесь. Далее, в тот момент, когда мудрецы страстно стремились приспособить иудаизм к существованию без храма и без государства, они вряд ли были заинтересованы воспевать массовое самоубийство тех евреев, которые ни во что не ставили жизнь без суверенитета. История Массады известна по произведениям Иосифа, но немногие евреи читали Иосифа. И более 15 веков она оставалась забытым эпизодом их истории. Лишь в 20-х годах ивритский писатель Ицхак ламдма Ламдан написал Массаду поэтическую историю страстной борьбы евреев против полного врагами мира. По словам профессора Давида Роскиза, эта книга более любого другого текста вдохновила затем восстание варшавского гетто. Массада стала широко известна благодаря раскопкам покойного израильского археолога Игаля Ядина, Наряду с находкой двух ритуальных купалин Миквод и синагоги, где молились защитники Массады, он обнаружил 25 скелетов мужчин и женщин и детей. В 1969 году их с воинскими почестями захоронили в Массаде. В числе находок имеются и 10 глиняных табличек с написанными на них мужскими именами. По всей видимости, они были использованы при предсмертной жеребьевке. На одной из них имя Бен-Яир.